Глава пятнадцатая Когда я вернулась, Сергей был уже дома. — Чем занимаешься? — с порога поинтересовалась я. — Делаю первые записи, — отозвался он. — Обед сегодня будет? — Сейчас разогрею, — пообещала я. Обед, доставленный из ресторана, я поделила на две порции. Половину оставила Арише, половину забрала для Сергея. — Как разогреешь? — внезапно появился он в дверях. — Разгрузочный день. Я думал ты мне капусты дашь. Кстати, я весь дом обыскал, ее нигде нет. — Кого нет? — захлопала я ресницами. — У капусты. — Если у тебя пропали баксы, то я тут совершенно ни при чем, — сердито ответила я. — Сам говорил, что у тебя нет ни копейки, а теперь начинаешь что-то про украденную зелень сочинять. Честную девушку обидеть легко. — Какая зелень, я про нормальную капусту говорю, человеческую, сто одежек и все без застежек, — пояснил он. — А, про нормальную протянула я. Так бы сразу и говорил, про нормальную я тоже ничего не знаю. Садись супчик кушать, на второе котлеты по-киевски. Сергей уже начал злиться, поэтому я еще немного поломала дурака, а потом только позволила себе понять, что он имеет в виду. Когда он напомнил про разгрузочный день, я опять усердно захлопала ресницами и стала божиться, что ни о каком разгрузочном дне и слыхом не слыхивала. Пять кочанов капусты он в дом не приносил. И вообще, что это после того, как закончил? Почему я никак не могу связаться с Яковцевым и куда делась Серафима? Почему? Они тоже живут в моем параллельном мире, а ключ к этому миру я потерял. «Жаль, хороший друг был. Сколько мы с ним дел могли провернуть?» «Ты про Валерку уточнила я?» «Да. А откуда ты знаешь, что Яковцева зовут Валера?» «А что в этом странного?» – Пожала я плечами. «Ты, Сердж, иногда просто поражаешь меня своей бестолковой. Тебя серой». «Ирина, это я!» – с нажимом произнесла я. «Значит, я всегда была зеленоглазой». Ты должен внимательнее присматриваться к окружающим тебя женщинам. Этой ночью Сергей не ночевал дома. Я успела, не торопясь, взломать его пароль, внести свои правки в дневник, продублировать в морозильной камере выброшенную вчера банку с кофе. Как все-таки хорошо, что в свое время Юля подсказала мне, в каком магазине можно достать именно этот сорт. И как хорошо, что я успела вытянуть из мусорного ведра пустую банку с надписью «Ирочка». Утром повторилась трижашняя сцена с кофе. Мое сердце обливалось слезами, когда Сергей во второй раз высыпал прерасходный дорогущий порошок в ведро. Не напасешься на него. Потом он побежал быстренько записывать происшествие с возвращением банки в дневник, а я же сварила новый напиток уже из его банки и позвала. «Варанчик, ты идешь? Бледный, как смерть, Сергей моментально возник в дверях. «Как ты меня назвала?» — трясущимися губами переспросил он. «Варанчик? А что, нельзя? По-моему, очень милая зверушка». «Так меня называла только Ира. Об этом обзывательстве никто, кроме нас двоих, не знал». «Как же!» — подумала я про себя. «Ира только при мне за глаза не раз тебя так называла». Тогда чему ты удивляешься? — Ну, тому, что ты тоже меня так назвала, — послушно как первоклассник ответил он. — Кофе будешь? Остывает, — закрыла я тему. Еще не хватало сто раз повторять, что я тоже Ира, что он не простой смертный, а высокоорганизованная личность, страдающая редким психическим заболеванием, и что в жизни все не так просто, как кажется на первый взгляд. — Ира, ты помнишь, я выбрасывал вчера кофе? — набравшись смелости, спросил он. — Почему ты спрашиваешь? — Мне кажется, что эта чертова банка появилась во второй раз, а в дневнике про это ничего не написано. Я точно помню, что подробно описал это вечером. — Игры разума, — философски уронила я. — Я ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты удрала от родителей. Тебе явно не восемнадцать, у тебя есть деньги. Ты не учишься и не работаешь. Судя по всему, ты не больно-то с родителями. Значит, они не должны обеспечивать тебя материально. имя Ирина, пробормотал он. Он закончил институт физической культуры, продолжила я, но карьера тренера его не устраивала, а другой работы по специальности в городе ему никто и предложить не мог. Короче, если называть вещи своими именами, он сидел на моей шее. Я выкладывалась на работе, а он валялся перед телевизором, все время капризничал и требовал, чтобы я его утешала. Представляешь? — Ну, — неуверенно промолвил Сергей, — ему явно было не по себе от того, что я рисую почти точный его портрет. Сначала это меня не смущало, ведь я любила его» а Сережа не давал мне повода усомниться в своей верности. Немного раздражала его вечное нытьё, но я закрывала на это глаза и просто из сил выбивалась, лишь бы сделать его чуть-чуть счастливее. Чтобы он не потерял форму, покупала его абонементы в фитнес-клубы, например. Понимаешь, эти клубы не только помогают достичь физического совершенства, но и позволяют общаться с единомышленниками. Чем дольше я говорила, тем сильнее ерзал на своем стуле Сергей. Кажется, ему хотелось одного, чтобы я скорее закончила и отпустила его в освояси. Но я продолжала. Я рассказала, что ради него поссорилась со своей лучшей подругой, она наговаривала на него всякие гадости, которые потом подтвердились, но в тот момент я поверила ему, а не ей, о чем до сих пор жалею. — Так а, ты выгнала бы его и все? — откашлявшись посоветовал он только для того, чтобы хоть как-то прокомментировать мою исповедь. — Я не могла его выгнать, — со вздохом ответила я. — Квартиру подарили нам его родители, и оформлена она была на него. — А после смерти переходила к его родственникам? — быстро отчеканил Сергей. — Кто тебе сказал? — подняла глаза я. — Вовсе нет? Насколько мне известно, завещание никакого он не... Выпадало из зеркального лабиринта и слегка сдувало налет мистики. Он немного успокоился. Отлично. Эффект от любого действия гораздо надежнее, если чередовать усиление и ослабление, будь то закалка стали или сеанс массажа. Я помнила, что Ирина не делала секрета для Сергея из своего курортного романа с турецким «Жигало», поэтому решила применить на себя и эту ситуацию. «И почему только жизнь не научила меня не верить людям?» – патетически воскликнула я и стала ждать, когда он задаст наводящий вопрос. Сергей испуганно дернулся и промолчал. «Врешь, не уйдешь!» Нормальной женщине вполне хватило бы одного предательства, чтобы навсегда научиться настороженно относиться к красивым мужчинам. Это произошло в Турции. Мы с подругой, с той самой, с которой поссорились из-за Сергея, отдыхали на море. Мне действительно приходится много работать. У нас очень жесткое руководство. Дресс-код, штрафы, никакой фамильярности и опозданий на работу. А тут море, пальмы. и Из одежды бикини до парео. А что там творилось по ночам? Одно из шоу нам особенно нравилось – Это просто сказка. Мы на катере отправлялись на остров и всю ночь отрывались в костюмах африканских аборигенов. Никакой цивилизации, вместо стаканов выдолбленные кокосы, устрицы в огромных раковинах, фрукты, рыба, зажаренная на прутьях, море спиртного, огня, дикой первобытной музыки и тела. — Прости, Сергей, ты, конечно, прекрасно выглядишь, Но когда я впервые увидела торс Ахмета, я не знаю, что со мной произошло. Эта экзотическая, первобытная смуглость, влажная от пота перламутр. Теперь я хорошо понимаю мужчин, которые не имеют и теряют рассудок при виде совершенных женских ног или волнующей формы в связях. Продолжение истории в точности повторяло любовную трагедию Ирины. Я не стала оригинальничать и приплела сцену ссоры и примирения с подругой. Даже если об этой детали в истории Ирины Сергей не знает, она все равно придаст моему повествованию каплю выразительности и пригорошню правдивости. Тогда я подумала, что история с Ахметом — случайность, что второй ряд снаряд в одну воронку не попадет. Оказалось, я ошиблась. В общем, о том, удалось Сергею сегодня уснуть или нет, я уже не узнала. Едва я добралась до кровати, как уснула крепким сном. Утро подтвердило мои предположения. Под глазами у Сергея были синяки, вид не выспавшийся. «Чайные пакетики приложи», — посоветовала я. «Рассказывай дальше», — никак не прореагировал на мою заботу он. «О чем?» — О своей жизни. — Вчера мне показалось, что ты слушал меня без особого внимания. Да и к чему тебе это? — Рассказывай, — угрюмо повторил он. — Должен же я знать, кого приютил. Помнишь, ты что-то говорила о какой-то Юле, которая может порекомендовать хорошего психиатра? Это и есть твоя подруга? И она сама медик? — Я помедлила, ковыряя пальцем щербинку на столе и бросая косые взгляды на Сергея. Потом кивнула головой. — Юля действительно врач. — Ее фамилия Мурзина? Откуда ты взял? — Отвечай. — Нет. — Это с ней ты была в Турции? — Какое это имеет значение? — Огромное. — Нет, конечно, с какой стати? В Турцию я ездила со своей лучшей подругой, а Юля просто хорошая знакомая. Сергей вздохнул с облегчением. «А что ты говорила про мужа? Я понял, вы в разводе? Или он погиб?» «Про мужа я ничего не говорила», — категорично заявила я. «Только про его родителей. Ее. Кормить его единственного». «Это скоро дойдет до того, что я дождусь предложения руки и сердца. Вот Ариша будет в восторге!» «А в какой восторг придет Сергей, если увидит хоромы, в которых я на самом деле проживаю?» Ближе к вечеру в моем кармане завибрировал мобильник. Я вышла на кухню и прикрыла за собой дверь. На экране обозначился номер Алины. — Я свинья, — спокойно сообщила она. — Расчетливая меркантильная свинья. — Почему ты свинья? — задала я вопрос, который она ждала. Я сбежала от Александра, как только поняла, что он не олигарх. Они олигархи, тоже люди, им тоже бывает больно. Я права? Ну, безусловно. К тому же риэлтор не последняя профессия в этом мире. Я слышала, что они имеют весьма неплохие суммы со сделок. А что, если он находится только в начале своего карьерного романа и его бросить как бесперспективного? Я смогу это сделать со всей свойственной мне деликатностью и не оскорбить его чувство собственного достоинства. Ну, ты же меня знаешь. — Оба варианта не годятся, — отрезала я. — Правду мужчинам вообще говорить нельзя. Он может принять тебя за полную дурочку. Если даже полюбит, то уважать не будет уже никогда. Гораздо целесообразнее заинтересовать его каким-нибудь неожиданным поступком. — Неожиданным? — утвердительно повторила Алина. — Например? — Ну, предложить ему ограбить вместе банк, например. Карьера Бонни и Клайда. Что может быть романтичнее? — Бонни и Клайд мне не нравятся, слишком жестокие. Я ни за что не смогу убить человека. А вообще твоя мысль мне понятна. Подруга, не попрощавшись, отключилась. Обиделась? Я слишком прямолинейно намекнула, что ее проблемы для меня не имеют значения? Я попыталась набрать ее номер, но Алинка не брала трубку, обиделась. Ничего, подуется немного и простит. Сейчас мне действительно не до того, чтобы заниматься устройством ее семейного счастья, а выступать посредником между моей суматошной подругой и совсем не глупым Гнеушевым и вовсе не хотелось. Кто звонил? Просунул горло на кухню Сергей. Ого! Кажется, он играет роль ливнивого мужа. Или просто его действительно интересует все, что касается моей жизни?» «Подруга», — неохотно ответила я. «Та самая?» Я кивнула. «Да», — перебил Сергей. «И он баловал ее не только дорогими подарками, но и подкидывал деньжат на пропитание», — усмехнулась я. «Вот гад!» — Вырвалось у него. «Не гад, просто слабая личность», — поправила я. «Ничтожество». Уверенный в своей власти над женой, гад делал бы это демонстративно. Гад заставил бы ее целовать ему руки за то, что он согласен брать ее паршивые деньги. А он делал это тайком, панически боялся, что в один прекрасный момент попадется на вранье и воровстве. Я никогда не прятала наличные. Мало того, он знал, где хранится ключ от домашнего сейфа. К тому же ежемесячно я перечисляла ему немалую сумму на кредитку и все-таки он воровал. «А что, если ему было стыдно просить? Ты никогда не думала, что унижала этим мужчину? Думаешь, приятно жить на иждивении? Сколько ты перечисляла ему на кредитку?» Я повторила сумму, которая в точности копировала сумму, перечисляемую на его падение. «С самого начала!» — обрадованно кивнул он головой. «Наконец-то кто-то озвучил мысли, которые не давали ему покоя в последнее время. Наверное, он надеялся, что я разделю с ним его тревогу. Но уж нет. — А мне ничего не кажется, — беззаботно тряхнула я волосами. — Все события в этой жизни закономерны и связаны между собой. И если тебе кажется, что происходящее не вписывается в логику обывателя, то это сугубо твое личное мнение. К тому же... «Мы оба не совсем правы, в наших историях довольно много несовпадений. Да, мы оба потеряли супругов, но ты не знаешь или не помнишь, что произошло с Ириной, а я...» «Вот-вот, ты все никак не расскажешь мне, куда, собственно, делся твой муж», — надул он губы. «Я-то от тебя ничего не скрыл». «Да, ты от меня ничего не скрыл», — перевела я — «кроме одной крошечной подробности, куда ты спрятал труп Ирины». — Я сам не знаю, — начал горячо. — Для себя-то ты должен решить, ты вдов и свободен или все еще женат, хотя бы для того, чтобы начать делать какие-то шаги для своего спасения. Ведь в первом случае тебе рано или поздно грозит заключение. Противно смотреть, как ты спокойно ждешь с развития событий. Вот я... Чего ты? Ничего, к слову пришлось. Опять намеренно не закончила мысль я. «Вечерний чай для Сергея был хорошей порцией снотворного, поэтому заключить венность ты меня не вызовешь». «Ты должна мне все рассказать во второй раз», — настаивал он, «иначе я заявляю на тебя в милицию». «Только попробуй», — уронила я и перевернулась на другой бок. «Сделала один раз, смогу и во второй. Отстань, спать хочу. Сегодня твоя очередь варить кофе». «Мы договаривались, что готовить еду будешь ты!» — ошалел он такой наглости. «На этом условии я и пустил тебя пожить!» Ты наставил джезву из моих рук и вылил ее содержимое в раковину. «Зачем ты это сделал?» — не проявила никакой нервозности я. «Хороший кофе. Твоя жена его любила. Ненавижу корицу», — попытался обосновать свой дикий поступок он. «Так ненавидишь, что теряешь над собой контроль?» Меня от одного запаха кофе с корицей тошнить начинает. Своей жене ты варил этот кофе каждое утро? Так любил ее, что терпел приступы тошноты? Да, то есть паранойя. Ничего такого я тебе не рассказывала. Спокойно попили чай и легли спать. Может, приснилось что? А ты принял это заявь? У сумасшедших это бывает. И вообще, отвали, у меня сегодня дел много. Надо выбраться в город, разведать кое-что» отсиживаюсь у тебя, как в берлоге, не знаю, что в городе творится. Пока, дорогой, не забудь выкинуть кофе. Кажется, у тебя это входит в любимую привычку, что-то вроде утренней гимнастики или ковыряния в носу». Я оставила его в ожибимого дивана и проследить, куда направляется его неожиданное гостье и что за дела у нее могут быть в городе. Я немного помотала его по улицам, А когда мне это наскучило, легко оторвалась от преследования и свернула на загородную трассу.